Глава шестая Просыпаюсь от того, что чувствую чье-то присутствие Меч как сам лег в руку Откидываясь на подушке с выдохом В свете спутников мира вижу силуэт некроманта Извини, разбудил Вам живым нужен сон Сон приятен Еще раз извини Я слушал тебя, твои эмоции и мысли Ты разумник? Я много кто. Некроман садится на подоконник, смотря на залитый лунным светом двор. Когда-то давно, так давно, что записи не сохранилось, я был настолько одарен, что потерял рассудок. Страсти обуяли меня. Я жаждал. Жаждал любви, наслаждений, власти, могущества, богатств. И не заметил, как, обретя все это, «Потерял все. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я вижу». «Да, сценарий знакомый», — зевнул я. «То, чем я являюсь сейчас, сделал я с собой сам. Самым радикальным образом избавился от страстей, что обуяли меня. А для всего мира я умер». «Ты дракон?» «Да, я дракон». «Наверное, последний дракон». «Не последний. Венец владыки властителей нашел себе носителя». Некромант протянул руку, закрыл глаза, улыбнулся. «Я нежить. Потому венец обошел меня, нашел себе живого носителя. Причудливые игры крови. Теперь я понял, почему наши пути сошлись. А прямые потомки давно утеряны. Пусть так». Но вижу, он не жаждет власти. И правильно, я стараюсь всеми силами ему вправить мозги на место. Он хороший мальчик. Не хотелось бы, чтобы его постигла судьба его предка. Твоя судьба. Я бы хотел, чтобы власть для него была не идеей фикс, а осознанной необходимостью. Мудро-мудро. Покажи мне свой мир. Слушай, а ты сам сможешь? А то я спать хочу. Идет? Идет? Ах, в этом значении, да, конечно. Я могу и сам пройти твою защиту, но лучше, если ты сам меня пустишь. И он меня научил, как это сделать, буквально гипнозом. И тут же, тем же гипнозом, научил, как улучшить защиту разума. И усыпил меня. Пусть смотрит. Вечная псевдожизнь имеет и существенные минусы. Скука — первый минус. Информация из моей головы развеет его скуку на некоторое время. А утром у всех болели животы. И дело не в еде. Тонкие излучения смерти, которыми тут пропитано было все, не самая благоприятная среда обитания. Печать чистоты помогала. На несколько часов. За это время мы походили по дворцу Никромантарты, поразивали на достижения магических наук и технологий ушедшей эпохи. У некроманта оказался целый научно-исследовательский комплекс. Мы могли только в священном трепете посмотреть на все это, боясь прикоснуться к чему бы то ни было. И ничего не поняли. Только дух, живущий во мне, пришел в неистовство от всего увиденного. И за моей спиной умудрился договориться с хозяином всего этого великолепия. И мне была экстренно проведена операция по ампутации доброкачественной опухоли подселенца. Дух был перенесен из моего тела и разума в емкость одного из камней души. И стал дух и и, как архитектор в Матрице. Будет жить в этой лаборатории и проводить исследования. Сбылась мечта идиота. Это я про себя. Я избавился от шизофрении в моей голове. Конечно, поговорить с собой, с умным человеком, приятно. Ибо сам с собой всегда найдешь общий язык. Но, блин, стрёмно же. А теперь пусть и кукуют вместе, псевдоживой некромант и бестелесный разум в ловушке кристалла Камня Душ. А мы собрались уходить. Тут очень хорошо и красиво, но сама судьба выдавливает нас на путь. По носам. Этот бред про излучение смерти я же и придумал. А некромант тактично промолчал. Во время прощального ужина некромант отдаривался, широко распахнув сейфовые двери сокровищницы. Как он сам сказал, посох увеличил его возможности вдвое. А вот правда или сладкая патока в уши, чтобы нам было льстиво, догадайся сам. Начнем с младшего. Камень правды. Этакий шарообразный прозрачный булыжник неправильной формы. Когда врешь, краснеет. Пятый счастлив. Молоту. Слесарный набор инструмента. Молотые молотки, напильники. Ножи изубила, клещи, сверла, ленты, пил и пробойники. Все в хитром ящике, из таких материалов, каких мы и не знаем. Некромант говорит, что вечные. Особый вопрос — молекулярный нож. Разводишь две рукояти, между ними нить. Невидимая. Режет все. И порвать ее невозможно. Молот аутист. Надолго. Ушел в себя с блаженным выражением лица героинщика и вернуться не обещал. Гобу — артефакт иллюзии. Нажимаешь кнопку — меняешь облик. Даже голос меняется. Снять иллюзию не может даже допотопная замковая защита. Маги эту иллюзию не видят. Я не думал, что это сокровенная мечта зверолюда не быть зверолюдом. Корку — целых два подарка. Эластичная броня скафандр, меняющая размер вслед за хозяином. Привязать надо только кровью. И корона. Корк, увидев ее, поспешил вдогонку за молотом в аут. Это корона последнего вождя зверолюдей. Эффектов никаких. Чисто культурная ценность. Но для зверолюдей, как шапка мономаха, символ власти. Гоп упал на колени перед застывшим статуей корком. Интересно, девки пляшут. Значит, говоришь, сотни лет сидишь затворником. творником. Из потопа живых не видел. А откуда ты эту клыкастую икибану добыл? Откопали твои коммунары? При том, что зверолюды в мир пришли уже после катастрофы. А главное, зачем? Штука эта ценностью является только для этой расы разумных существ. Ни активной магии, ни драгметаллов, ни камней самоцветных. Зачем ты это ожерелье из клыков искал, тащил сюда, хранил? Случайно прихватил? На всякий пожарный? Завалялась под кроватью. Что за бред? Кто ты, дядя для мира? Как ты связан с пауками? Зачем наши пути пересеклись? Голова сейчас лопнет. Мой дар разумника вывел меня на разгон мозга. Но без результата. Только голова разболелась да вогнал сам себя в стресс, нервным истощением. А некромант продолжает раздачу пряников. Марк получил мешок путника. Мешочек, который можно спрятать в рукаве, уменьшающий размер и вес всего, что в него положили. Как позже выяснилось, внутреннее пространство мешка путника — какой-то пространственно-временной провал. Если туда положить сковороду со скворчащей яичницей, через год она еще будет скворчать и обжигать. Смотрю завистливо на Марка. Вот это подгон! Вещь в хозяйстве незаменимая. Так, решено. Теперь Марк — ротный старшина и прапорщик. Нахрен. Черт, обидно как. Сейчас расплачусь. Хочу такую сумочку, хилобутены и охренительные штаны. Но это не единственный предмет, врученный Марку. Еще ему подарен какой-то плащ с довольно занятной застежкой. Плащ, оказавшись на плечах Марка и замкнув контакт этой застежки, Ультом управления тут же начал мимикрировать под окружающую обстановку. Эльфийский плащ. Дьявол. Мне такой бы тогда в горах. Афганских или кавказских. А нашего новобранца некромант просто засыпал кренделями. Шлем, наплечники, наручья и нагрудная часть панциря. Части какого-то комплекта брони. Шлем, кстати, полностью глухой. Ну, вообще... Оказалось, забрала односторонне прозрачное, как у наших байкеров, а на голове глухое яйцо. Без щелей и отверстий. Еще и отростки выпустила, укоренившись на шее. Нормально, новобранец экипирован, а то на него мы доспеха вообще не делали. А вот следующий подгон некроманта кинул нас в пучину шока всех. Фигурная труба с мастерски встроенным кристаллами крупных самоцветных камней. Некромант как Джерри. Нажал что-то, и трубка превратилась в световой меч из кино про Дарта Вейдера. «Глядь, мать моя женщина, настоящий лазерный меч!» Белый хвост застонал. «Меч абсолютного пламени!» И упал на колени, как паломник перед гробом Господним, склонившись. «Ты верно догадался, отрок!» говорит своим неповторимым голосом некромант. Это вздох дракона. Меч императора дракона. Мне? Стонет юноша. Глаза его сейчас выпрыгнут из размеров лица. Я попал в аниме? Нет. Ты будешь его применять. Ты используешь его по назначению. Ты поймешь, когда и зачем. Ты мечтал стать императором. Ты умрешь императором. Вместо императора такова твоя судьба. Белый хвост склонил голову. Моя очередь. У меня слюни текут по подбородку и бороде на кольчугу. Заржавеет. Еще раз напоминаю себе про закаточный карандаш. Мне досталась простая бесполезная висюлька. Да, ювелирка. Да, брюлик. Огромный. Да, все изготовлено очень красиво, но черт! Я же не та девушка, для которой лучшие друзья-бриллианты. Я старый, матерый душегуб. Убивец, вор, подлец и бродяга. Хочу меч-кладенец, броню Дарта Вейдера с силовыми щитами имперского дестроера. Рюкзак безразмерный с голой Моникой Белучий внутри. Скатерть, самобранку и ковер-вертолет. А это что? Что за ошейник, гля? Ты не должен его снимать. Никогда. «Слышишь? Никогда!» Толдычит мне этот козел не совсем померший. Вернее, недобитый. «И это все?» Говорю я, поняв вдруг, что веду себя как обиженный мальчик, которому выпала по лотереи не та конфета. Резко беру себя в руки. Это все последствия разгона. Истончение эмоциональных барьеров, нервозность, психическая неустойчивость, истеричное состояние. Склоняю голову, благодарю. «Да-да, именно так. Извиняюсь за секундную слабость. Еще раз благодарю. Ибо думать надо не за себя, а за други своя. Ибо вместе мы стали сильнее. На порядок». Некромант вешает мне кулон на шею. Оказывается, разомкнуть его я не смогу. Смотрю на некроманта с немым вопросом. «Что за... я не твой раб?» А в голове на батом... Так надо, разломник. Ты все поймешь. Ты уже все понял. Завершай дела и жди. Сам себя беру под блокировку эмоций, потому как накрыло. Мое тело без моего участия проводит официоз прощания. Я же запертый сам собой внутрь моего же сознания, как зритель в этом 3D-фильме, смотрю картинки от первого лица. Очнулся через несколько часов, когда устроили привал в Седловине между двух холмов, порубав выводок каких-то оскверненных тварей, что жили в этих чахлых кустиках. Ребята обсуждали подарки некроманта. Марк предполагает, что некромант — бывший император. Отсюда — неприкосновенность его некрополиса и отсутствие отметки о его местоположении на всех картах. Отсюда же такие дары сногсшибательные, особенно клинок абсолютного пламени. О таких сохранились лишь легенды, и ни одного известного на данный момент действующего клинка. «Нет», — качает головой белый хвост, — «он не дракон». «Дракон», — вмешиваюсь я, — «он сам это подтвердил». «Тогда он солгал». «Или нет?» «Но он не император. Близкий кровный родич, возможно. Я слышал легенду про великого разрушителя. Он мог быть по крови драконом». Он был правой рукой императора, и он, цареубийца, самозванец, с силой занял престол. Разрушитель? Тогда это называлось архиразрушитель. Сейчас бы назвали повелитель разрушения. А еще повелитель всех стихий, повелитель разума. Представляете, какой силой это был маг? Чтобы свергнуть его, маги открыли разрывы и впустили в мир сущности иных миров. Так тут появились демоны и прочие расы. С этого началась война. «И мы усилили его. Вдвое!» — простонал Марк. «Он сам отрекся от престола. Тогда еще...» — сказал, что его никто не понял. Отрекся в пользу наследника и пропал. Белохвост вертел подаренный некромантом нагрудник в руках. А мы тогда завалили Лича, что тоже был кровью императорской, и что ты из этой же темной школы, — говорю я. Я слышал. Вы убили его потомка. Драконы эти мы сильны были. Магия разрушителей самая... <кхм> разрушительная. Откуда у него венец короля? — спрашивает Корк. Венец был утерян до прихода нашего народа в мир. Молчим. Смотрим друг на друга вот это мы вляпались в жир ногами пауки короли пророчества межвременные межмировые перемещения теперь еще и кощей бессмертный куда бечь то завершай дела и жди вспомнил я еще один ясновидящий и все на мой рядут да знаю я знаю что писец крадется незаметно знаю Обежать от него умереть уставшим смерть я не боюсь боюсь я за этих вот щеглов накроет нас всех одной боеголовкой если они ядрен батоны не стесняются применять одно ясно некромант нам помогает он может быть и пауком но все одно играет свою партию и пусть мы лишь пешки на их доске но своими играми они нас двигают Из пешек ферзи. Меж их противоречий и разнонаправленных интересов мы можем проскочить. А еще лучше соскочить. Уйти с доски. Небитой фигурой пасть в размене, как лебедь, сокол и лылось. А совсем покинуть доску. Или хотя бы как кощей из фигуры, став игроком. Тфу. Тошно аж представить себя в роли этого закулисного масона. Тфу. Надо попытаться свалить или хотя бы ребят вывести за скобки. Так, это идея. Работаем. А истерику будет лечить Оля. Нам все одно к ней надо. Не будет же гадкий утенок таким уродом всю жизнь ходить. Ребята, вечер скоро, говорю я. Вижу, как глаза у моих щеглов загораются. Успели меня изучить. По полету секут. И с полуслова понимают. Обустраиваемся на ночлег. Тут я, к слову, вспомнил сказку одну. Так навеяло. Называется «Гадкий утенок». Все смотрят на белого. Тот напелил шлем на голову. Смотрите, в черное матовое яйцо забрало. Обглядишься.